толерантная, глубокая. Этот небольшой, около 18 тысяч человек, родившийся в 1414 году город, знаменит сгущенкой, вишневым фестивалем, озерами и двумя храмами – православным и католическим. Они стоят друг напротив друга на площади 17 сентября, как будто символизируя знаменитую белорусскую померковность. Православный собор Рождества Пресвятой Богородицы, изначально он был, конечно, католическим, построили в 1639-1654 годах на средства Иосифа Корсака, который сам руководил строительством, но не дожил до его завершения. Его похоронили в соборной крипте. Корсаки и Зиновичи — два рода, которые делили в то время между собой глубокое. Этот костел был частью Кармелитского монастыря. В 1735 году его перестроили в стиле Виленского барокко. Он стал первым таким храмом на территории Беларуси. В 1812 в монастырских корпусах, где жили почти 30 монахов, работали библиотека и начальная школа. Несколько дней жил Наполеон. Во время восстания 1863 года монастырь закрыли, а храм передали православным. Здание пострадало во время Великой Отечественной войны но было восстановлено. Сегодня можно подняться на одну из башен, с которой открывается чудесный вид на город Пяти озер, и спуститься в подземелье. Стоящий напротив костел Святой Троицы возвели в 1764-1782 годах. В конце XIX века он остался единственным для глубокских католиков. В самом начале XX века его расширили, и он обрел свой нынешний вид. В глубоком неплохо сохранилась застройка конца XIX – начала XX века, двухэтажное здание, называемое каменицами. Больше всего их на улицах Ленина и Московской.